Глава 29. Это было похоже на сон, лёгкостью в теле и тишиной, в которой сломанный ветвью отражалось эхо собственных шагов, обесцвеченными красками знакомых мест и ощущением равнодушного созерцания за собственными движениями. Раньше Арики так снился дом из мира прошлого, прогулки по садам до Ландары, ранней весной вдоль мутноватых ручьев, уносящих остатки зимы на север. Она старалась запомнить до утра светло-синее небо и первую зелень на ветвях, чтобы непременно сравнить с миром нынешним и, возможно, найти похожие черты и причины его не ненавидеть. Получалось плохо. Но сейчас вместо неба над головой серые потолки, бесконечные повороты и лестничные марши. А интерьеры пусть и знакомые, но до боли и уже по этому миру. Ее путь проходил через всю Академию, сквозь здания и соединяющие их между собой галереи и анфилады, удивительно четкой, лаконичной и скупой линией, как если бы Арика знала конечную цель и стремилась к ней как можно быстрее. Но сон не имел подсказки, к чему вся эта спешка. Наскучив разгадывать маршруты, и оставив разбираться с причудами сознания до утра, Аркадия использовала верный способ. Усилием воли вмешалась в сон, преобразовала указательный палец в лезвие и резко провела по подушечке большого пальца. Еще оставалось время, чтобы уснуть вновь, и пусть ей приснится дол андара. Но вместо пробуждения боль остро пронзила кожу, а из пораненной руки закапала кровь на каменный пол. А утихнувшая от боли чужая воля, позволившая недоуменно взглянуть на свою ладонь и вокруг, через мгновение заставила Аркадию шагать по коридору. И вот тогда девушке действительно стало не по себе. Это был не сон. Сонную одурь вышибла волной адреналина и ужаса. «Но что толку?» Ее волокло через явь ночных и пустынных коридоров, словно привязанную, а всей силы хватало лишь ненамного изменить путь. Отчаянные движения оборачивались судорожной дрожью механически шагающих ног. Руки слушались лучше, подергиваясь к слишком далеким стенам в отчаянном желании зацепиться за шероховатый камень. Желание заорать было подавлено собственной волей, Сжатая ладонь наполнилась кровью из пальца, накапавшей на платье для сна. А может, от нее и ждут, чтобы она заорала? Кто ждет? Она знала одного такого, и облик архимага, возникший перед взглядом во вспышке ненависти, позволил споткнуться, оборвав навязанные движения. В следующий раз Аркадия споткнулась уже осознанно, с радостью свалившись прямо на холодный камень пустынного коридора. Кажется, расцарапала щеку и отбила бедро, а руки поднять не получилось, падение вышло жестким. Зато вспышка боли вдохнула новую порцию злости в тело, и Арика не позволила чужой воле заставить ее встать. Цепляясь пальцами, она поползла вперед, лихорадочно оборачиваясь и узнавая это место, двигаясь осознанно, уже будучи уверена, куда и зачем. Благо пока чужая воля и ее намерения совпадали векторами Ноги ей даже помогали. Но потом она отчаянным усилием заставила себя бросить тело в сторону длинного коридора с комнатами хромовников и злая воля, контролировавшая тело, скрутила мышцы до слез, наказывая за неподчинение. Однако там, где была боль, Аркадия с детства научилась черпать силу, и, царапая губы зубами, девушка вновь подтянула себя к цели. Арика вцепилась в дверь седьмой комнаты справа, забив кулаками подощатой двери. Лишь бы был на месте, лишь бы не сдох, не сгинул и не пропал, как она отчаянно жаждала все прошлые дни. Чего тебе, хмурый и сонный Филипп выглянул за порог, на мгновение задержал взгляд на скорчившийся у ног Аркадии, оглянулся по сторонам и немедленно затащил ее внутрь помещения. Вновь воровато выглянув за порог, Фил закрыл дверь. Задвинул засов и помог Арике встать. Ее немедленно поволокло на выход, но силы воли пока хватало, чтобы не давать пальцам уцепиться за засов. Свяжи меня!» От отчаяния вырвалось у Аркадии, панически оглянувшийся на Филиппа. За спиной его виднелась небольшая комнатка с растерянной кроватью и спящей на ней темноволосой девушкой. Что за манеры для высокой леди? Перехватил темные ее руки, что уже лежали на замке и развернул спиной к двери, удерживая за плечи. «Тем более мне есть кого». По счастью, Тонову оставался серьезным, а взгляд внимательно изучал ее зрачки и кожный покров. «Да сделай что-нибудь!» в отчаянии шепотом закричала Аркадия. «Запри, обездвиж! Оно влечет, оно утягивает!» «Хорошо», — кивнул Филипп, опрометью бросившись разрывать простыню на полосы. Разбуженная суетой девчонка приподнялась над кроватью. «Фил, что происходит?» – опасливо смотрела она на гостю. «Спи!» – строго бросил Фил, и девчонка покладисто улеглась обратно, повернувшись спиной и закрыв лицо подушкой. «А ведь это одна из темных», – отметила Аркадия цепкой памятью за миг до того, как чужая воля заставила ее вновь биться телом в дверь. «Филипп, быстрее!» – царапала Аркадия дверь ногтями, пытаясь задержать взбунтовавшееся тело, желающее шагать по коридору по своей воле. Все, повернись лицом и когти свои убери. Филипп завершил приготовление и подступил к облегченно выдохнувшей Арике. Темный плотно связал ей ноги, руки, заставив, наконец, облегченно выдохнуть, склонив голову. И проморгать момент, когда Филипп ловко свяжет ей рот, оставив узел кляпа на затылке. м, -м, -м возмутилась Аркадия. «Голос-то ей подчинялся, что за болван!» Филипп резким движением поднял ее на ноги и открыл дверь за ее спиной. Хорошей ночи, мягко произнес он, поцеловав шокированную демоницу в лоб. Затем рассек ей пута на ногах, повернул к выходу и подтолкнул в спину. Позади равнодушно лязгнул засов. А Аркадию, связанную по рукам и лишенную возможности даже заорать, вновь поволокло по коридорам. Коридор, еще один, лестница, что уводит все ниже и ниже, еще один пролет, и в лицо дохнуло сыростью и холодом подземелья а любезно приоткрытая массивная створка впереди предсказала маршрут. Аркадия сопротивлялась, она падала, скатывалась с лестницы и пыталась выброситься через витражные окна, но с завязанными руками путь она больше не выбирала, а каждое падение завершалось подъемом и продолжением движения. Арика даже орала сквозь кляп в надежде, что кто-то услышит, но ни одной души на пути. Только слезы на щеках и клятвенное желание отрубить Филиппу руки и ноги, оставив так умирать. Ступени новой лестницы вели еще ниже и ниже. Аркадия считала их, на третьей сотне стало теплее, возникло движение воздуха, гудевшего близким пламенем и наполненного шепотом людских голосов. Волна подчинения вновь накатила на девушку, и шаги стали шире, а вопль отчаяния застрял в горле сухим комом. Новый коридор, темный, соцветом из приоткрытой двери в самом его конце, был буквально пропитан шепотами людей и шорохами тканей. Аркадия не слышала даже своих шагов, вместо них бешеным ритмом стучало сердце. Шепоты сплетались в слова, слова, в фразы, на языке неизвестном, тягучем и вкрадчивым. Речитатив, песня, стоны, обещания — все было в этих звуках, что тянули ее к себе своим ритмом. А еще там было слово «Аркадия», повелительное, бьющее кнутом по нервам и заставлявшее делать шаг за шагом. «Аркадия!» — вздохнул воздух вновь, когда она продавила дверь и вошла внутрь. «Аркадия!» — торжественно вознеслось под высокий купол подземного храма, когда она покорно зашагала дальше. «Аркадия!» — наполнилась предвкушением в глазах двенадцати закутанных в фиолетовые балахоны фигур, Когда девушка увидела дикограмму с пустующим жертвенным столбом в центре, куда вели ее ноги, гудели огнем факела на стенах, пронизывающий подземелье сквозняк, раздувал темно алое пламя, создавая дрожащие тени. Непоколебимо горели огни в узлах многогранника, вычерченного алом на каменном полу, словно этот огонь не был частью мира. Аркадия попыталась упасть в огонь, чтобы нарушить заклинание, и у нее почти получилось. Но мягкие заботливые руки аккуратно подхватили легкое тело и отнесли к столбу. Удивленно цокнули, рассмотрев завязанные Филиппом узлы и ловко заменили их врезавшейся в кожу плетеной веревкой, примотав к столбу за ноги, руки и плечи. А затем, в руках одного из них, что продолжали скрывать лицо глубокими капюшонами, появился кривой красноватый нож. Я сам отдам ему жертву! Дернулась рука с ножом в сторону ближайшего сторонника, что с возмущенным шипением подступился ближе. Мы договорились сделать это вместе, осторожным хором попеняли ему другие сторонники. Аркадия аж выдохнула: Да чтобы вы передрались, взмолилась она, страдая от боли в руках. Чужая воля исчезла с завершением речитатива, но как-то отстраненно она заметила, что вернулась только боль, но не личная сила. Призыв стихии и ощущение пустоты попытка дозваться до бездны словно крик через кляп но как же клятва не вредить пять лет еле вспоминать что сама просила связать себя аркадия закрыла глаза я сделаю это по праву силы рявкнул близкий голос и никто не возразил увы а живота коснулась лезвия ножа заставив открыть взгляд хотя бы посмотреть в лицо убийцы и прийти к нему в бездне Она выберется со дна, она справится даже там. Смотри же мне в глаза, надо же, а она помнит это лицо». «О, наугназиш, возвал человек, стоявший на балконе в день поступления. Аркадия всмотрелась в остальных. Все двенадцать были из числа стоявших на балконе или возглавлявших свои факультеты. Все двенадцать растили магический корм для своего повелителя, кольнуло озарение, тут же сменившись тоской и апатией. Ведь сейчас скормят и ее саму. Культист картинный и медленно воздел левую руку вверх, а правый повел клинком поверх кожи от низа живота вверх через одежду, заставив Аркадию зашипеть от неглубокой, но болезненной царапины. «Для тебя!» — загремел под куполом его властный голос, а затем тут же заглох, сменившись более грубым и резким звуком взорвавшейся изнутри головы и невольно взвизгнувшую Аркадию окропила чужой кровью. Девушка резко мотнула головой, пытаясь откинуть от глаз красную пелену или проморгаться. Она слышала рядом крики и вопли отчаяния и срывающийся фальцет агонии, малодушные взвизги и вопли о пощаде, заходящийся клокотанием хрип пробитой глотки, и гулкий свист, разрубаемого сталью воздуха. Что-то происходило совсем рядом, и Аркадия желала это видеть, взбудораженно с губ, солоноватые капли. Она даже дернулась вперед, придя в чувство только от ощущения, что еще немного и удерживающие веревки отрежут ей руки. Мгновение и тишина. А из красноватой пелены, что уходила в сторону под быстрым движением ресниц, выступал только один невысокий и кряжестый силуэт, тоже знакомый. «Ну что же ты?» — подошел к ней Кеуш, платком помогая оттереть лицо, а другой рукой расслабив кляп. «Шастала где-то всю ночь. Я ждал тебя часом раньше», высказал ей неудовольствие. Аркадия тоже высказалась в его адрес, словарным запасом, подслушанным у солдат и моряков. «И якорем вытянуть легкие», прогремел под сводами подземного храма выдохшийся голос. «Узнал имя демона», устало произнесла Аркадия. «Доволен?» «Да». Архимаг действительно выглядел довольным особенно разглядывая месиво человеческих останков там, где стояли заклинатели в бархатном. «На живца, да?» — хмыкнула Арика. «Отдать своему господину другую тварь, промышлявшую в его угодьях, это как минимум повышение в иерархии». Кеуш пнул концом ботинка кривоватый нож, откидывая его от столба подальше. «Честно говоря, надеялся, что они друг друга перережут, но пришлось, как всегда, все делать самому», — добавилось ворчание в его голос. «Руки развяжи», — повела Аркадия запястьями, голос звучал глухо и устало. «Наверняка рассекла кожу, придется неделю прятать, пока заживет». «Зачем?» — поднял взгляд Кеуш. Девушка не сразу поняла смысл вопроса и недоуменно глянула на Архимага. «Ты же узнал имя демона, теперь отвяжи меня, и мы вместе придумаем, как его убить». «Сам справлюсь». «На тебе клятва не вредить мне сроком пять лет». — А я не связывал тебя, — резко ответил Кеуш. — Но и помогать не обязан. — Хорошо, — прикусила Аркадия губу. — Чего ты хочешь? — Плевать, поторгуется. А договоры — вещь даже интересная, она любит их составлять. Кеуш задумчиво посмотрел на нее, чуть наклонив голову. — Чтобы ты сдохла. Аркадия дрогнула в путах и с ненавистью посмотрела на Архимага. «Угадай, кто подсказал им твое истинное имя», — неторопливо произнес Кеуш. «У меня появились друзья среди ваших. Я им его сказал. Не вредил тебе вовсе нет. Я же не знал, что они с ним будут делать», — ощерился он улыбкой. «Еще я им подсказал, как можно вытянуть демона к себе по истинному имени. Но я опять же не знал, как они это используют». «Ты все знал, преступник! «Нет, как видишь», — вздохнул Кеуш, — «я же дышу. Так что пусть тебя отвяжут другие, что придут сюда с рассветом, или спасет Филипп». «Ах, нет, это же он тебя и связал», — обратил внимание Архимак на отброшенные веревки из простыни. Как же опрометчиво было на него надеяться! «Какие же вы оба твари!» — дрожала Аркадия, привязанная к ритуальному столбу. «И он и ты!» «Ты еще хуже!» — выкрикнула она. «Я спасаю мир от тебя, потом спасу от Филиппа». «Я этому миру ничего не сделала, это ты убийца, ты мародер и преступник, а тот караван, самооборона, Саженная по месте барона, титул которого ты присвоила, все демоны мира, это была та тварь, которому свозили детей от советника Реля, я единственная, кто хоть что-то сделал, чтобы спасти невинных». «Пока ты бездумно убивал, там, где можно было проявить милосердие!» «Ангел пробудится и рассудит, твое мельтешение ничтожно перед ним!» Аркадия рассмеялась в полный голос. «Ангел! О, я многое могла бы сказать!» Кеуш равнодушно пожал плечами и направился на выход из зала. «Но не скажу!» — удержала Аркадия, порыв крикнуть ему в спину, и продолжила почти шепотом. «Ничего не скажу!» Хотя акустика подземного зала все равно отлично донесла каждый звук. «Когда придет время, узнаешь!» Невольно вплелись в ее шепот нотки мстительности, столь сладкой, что кружилась голова и отступала боль в пережатых веревкой руках. Архимаг замедлил шаг и обернулся. «Все равно не скажу, ни слова!» Нервным смехом встретила его взгляд демоница. «Хоть пытай!» «Я мог бы помнить тебя гордой и несломленной, но запомню безумной девкой». Двери в зал снова закрылись, отделяя чем-то встревоженного архимага и улыбающуюся демоницу, уже спокойно ожидающую рассвета. «Пусть все решится, она все еще светлейшая, и у нее найдутся слова в свое оправдание». Хотя сделать это среди трупов еще двенадцати равных ей по титулу в диксограмме призыва, Впрочем, в старом мире даже жертву сожгли бы на всякий случай. А тут сварят в масле, когда проверят родословную. Не пройдут мимо самозванства. Эти двенадцать не единственные. Мама. Но утро опередили. Филипп вышел из тени колонны, будто был до того ее частью, как капля воска стекает с черной свечи. «Явился!» — едко встретила его Аркадия, задрожав от злости. «Тоже поиздеваться, как этот!» Фил покосился на закрытые двери и виновато улыбнулся, будто извиняясь за родича, а затем принялся медленно обходить диксограмму призыва, останавливаясь возле каждого мертвого заклинателя. «Как он их, а?» — восхищенно цокнул темный, оглядывая трупы. «Они даже дернуться не успели. На каплях внутреннего резерва работает. Мастер!» «Я ему ничего не сказала про ангела. Ты оценил?» «Он бы все равно не поверил», — слабо махнул рукой Филипп. «Значит, развязывать ты меня не станешь», — выдохнула Аркадия, вновь расслабляясь. Не стоило и надеяться, хотя капелька надежды она была, зачем обманывать себя. «Скверные веревки!» — обошел ее Филипп на удалении в пару метров и присмотрелся к путам. «Паутина сумеречника!» — слышал я о таком. «Магические хищники, знаешь ли, тоже желают жрать магических зверей!» «Вот тебе и антимагия!» — развел он руками так просто не развязать узлы прикипают да еще в кожу врезаются ну да ну да прикрыла девушка глаза с силой зажмуриваясь а через мгновение тепло чужого дыхания почувствовалось на ее щеке тут резать надо приоткрыв глаза аркадия увидела филиппа деловито заглядывающего через ее плечо за спину но узлы связывающие со столбом и сколько чего это мне будет стоить часто задышала аркадия «Да, в общем-то, ничего». Пройдясь, Фил поднял с пола кривой нож и задумчиво взвесил в руках, одобрительно хмыкнув. «Только дать тебе клятву?» — скривилась Аркадия. Но темный вернулся и молча перехватил лезвием в веревочный пояс, соединявший ее бедра со столбом. «Зачем мне твоя клятва?» — произнес он вопросительно, столикой недоумение, стоя совсем рядом. «Но как же? Ты так пытался ее получить?» «Когда?» — прервал ее Филипп. «Не дергайся, сейчас рассеку веревку на ногах». Он молча опустился ниже. «Столько раз ты пытался убить, подставить, вынудить действовать по-твоему. Натравливал нас друг на друга и врал в лицо. Это семейное», — отмахнулся Фил. «Хотя иногда ты всерьез меня беспокоила и приходилось как-то тебя занять. Но персонально против тебя я не имею ничего против». Так бесхитростно, будто не было вокруг дюжины трупов. «Будто это все пустяк, вся эта кровь, призыв и запекшийся шрам от ритуального ножа на животе. Будто не он завязал ей кляпом рот и выставил за дверь». «Да именно из-за тебя я здесь!» От резкого жеста удерживали только веревки на руках, а от злости хотелось плеваться. «Верно, именно из-за меня ты здесь, ведь это я привел вас в этот мир». Поднявшись и встав за спиной, шепнул он ей на ушко. В этот раз Фил принялся перепиливать последние веревки медленно, словно смакуя момент. Я составил заклятие, я заложил координаты, и, будь уверена, я знал, куда мы идем. Звонко лопалось нить за нитью витой веревки. Только ты тут пассажир. Статист общей сцены, второстепенный персонаж, который не обязательно доживет до последнего акта, дышали ей теплом в затылок. Стягивающих ее веревок больше не было. Однако Аркадия продолжала стоять, будто примороженная к клятому столбу. «Твой дед — главный герой», — согласно шепнули ей. «Его ждет драма, предательство и боль, и силуэт темной башни в конце пути. Спина и ноги будто задеревенели от повеявшего холода и ужаса. А когда все закончится, на руины должны выступить уцелевшие. Испуганные, шокированные — это закон жанра». Люди без имени в пьесе, далекие от схватки, зато живые и прекрасные, легонько поцеловали ее чуть ниже шеи, с умом выбирай себе роль, времени почти не осталось.